Да что это за наказание? Исида была в ярости. Боги с ума посходили от этой планеты. Ну ладно, я всё понимаю. Любопытство, желание ощутить, увидеть. Да всё это можно осуществить один раз. За один раз можно вполне удовлетворить своё любопытство. Ну а это не укладывается ни в какие рамки. Ты, бог подземного мира, великий судья умерших, «Бросаешь все и летишь неведомо куда!» «Послушай, Исида, терпеливо и видно уже не один раз», — объяснял Анубис. «Ты хорошо знаешь, что без меня здесь отлично справляются. Я устал. В конце концов судить всех умерших! Я хочу в отпуск!» Всем от этого хорошо. Умевшим одна выгода. За время моего отсутствия у родственников будет шанс отмолить их грехи. Ты же знаешь, что за 40 дней можно совершить чудеса, очистить душу, как ясное стёклышко. Было бы странно, если бы на одном мне держался весь подземный мир. Я нужен там. Нужен. В конце концов, да чем отличаются наши миры? Почти ничем. Да что ты говоришь? Если бы они ничем не отличались, зачем тебя так манит это солнце? Да ты готов появиться в любом обличии, лишь бы ощутить тепло человеческой руки. Если уж на то пошло, и Сида, то не я первым нашёл это место. И ты вездесущее, отлично знаешь, что недавно на земле побывал твой любимчик Осирис. И в каком обличии? Я не поверил своим глазам. Ну ладно бы собакой, как я. Меня привыкли изображать в виде чейной собаки. А это серый кот. И ведь не побоялся вмешаться в причинно-следственные связи на земле. Этот человек был обречён. Так решили боги. Не Лука, а Нубис. Ты отлично знаешь, что есть смерть, которую нельзя отменить никому и никогда. Она обозначена на свитке судьбы в точности до секунды. А есть, она обозначена неплотным очертанием, и тогда шанс есть до последней секунды. Я не оправдываю Осириса. Он не имел права вмешиваться в дела земли. но его очень просила возлюбленная этого человека Мария с планеты Рота Иногда боги выполняют просьбы умерших. Она необыкновенно красива. Ты да что там говорить? Всё смешалось в нашем царстве. Давайте, слетайтесь, боги, бросайте немедленно все дела и летите во весь опор спасать своих любимчиков. Всё узнала. Про эту женщину всё узнала. Вижу, вижу по твоим глазам, и кто это доносит на меня в моём царстве? то посмел, и Сида перепугалась не на шутку, видя разгневанного Анубиса. Она забыла все свои нападки, мгновенно перестроилась и приняла смиренный вид. Ой, да какие уж тут секреты? Ещё 3 года назад по земному времени она слепила тебя из глины. Увидела рисунок в книге и влюбилась в тебя. Прости, прости. В твой образ, который привыкли изображать люди. Она лепила тебя так самозабвенно, что почти не пила и не ела эти дни и шептала молитвы, чтобы ты получился. Ты был счастлив и не мог скрыть, что какая-то часть тебя уже живёт на земле. Ты мог видеть землю глазами этой дивной собаки, видеть и ощущать. А сейчас ты летишь на землю, чтобы помочь ей. Она на грани жизни и смерти, и чаша весов всё время колеблется. Одного я не понимаю. Ты же всё равно встретишься с ней в своём царстве. Какая разница, где и когда? Я и сам этого не понимаю. Почему? Я вижу только одно. Рядом с ней мёртвое поле. У неё только что умерла мать. Умерла и не хочет отпускать свою дочь. А она сейчас такая слабенькая. Только я могу поглотить эту энергию. Она моего царства. Я приду к ней в том обличии, которое не испугает её. исида совсем тихо прошептал грозный бог подземного мира я прошу тебя возможно единственный раз Не надо, не надо, замахала руками взволнованная до глубины души Сида. Я всё знаю, не волнуйся. Я пригляжу за твоим царством. Пусть Осирис считает сердца мёртвых, ему тот поможет. Я буду сопровождать души умерших и хранить их от всякого зла. Не забудь передать статуэтку правды для весов. И, пожалуйста, возвращайся. И пришёл на землю Анубис. Он долго летел в Амараки, среди блестящих звёзд, расправив огромные чёрные крылья, и сине-чёрное шесть то влажно сияло, то плечудливо дыбилось от встречного ветра. Он боялся, что опоздает. Но ну и тогда Анубис твердо знал, что будет делать. Он соберет все разлетающиеся по космосу, все песчинки ее души. Он уже высчитал, что большая часть растворится в пылающей туманности созвездия Орион. Это дом души Осириса, он непременно поможет. Первые атомы заберет летящая фея Ориона. Она хоть и безумно прекрасна в своем царственно-алом сиянии, Он соблазнит её. Ещё никто из звёзд не отказывал ему. Ещё гость. Он в ему не то солнце, а одного брата в своём царстве. Остановитель радиоактивный распад самой небольшой, но неизменной части души. Да расплюнуть. Тяжелее всего договориться с чёрной дырой. Много напутала она в своей земной жизни, не выполнила своего предназначения. Что делать? Ускользнуть из парении чёрной дыры, только в этом случае она выпускает проглоченную за миллиарды лет энергию. Но как? Этот вопрос, хоть и решаемый, всё же требовал времени. А сейчас он сидел у подъезда дома и немигая смотрел на дорогу, ждал.